кристофор бонифатеч а что же нам делать с венера может другой семью ведь из-за нее все несчастья. нет фукс это неблародно мы обязаны вернуть эту ценность королевский музей господа артисты зрители ждут а мы готовы прошу тишины старинные гавайские песни в исполнении гавайских аборигенов. Прошу! Подпевайте. А только чур не сгоряча А про что же подпевайте Ох, я ж не знаю, оконча Неважно, фух, сневарно Привели нас на Гавайи Неотложные дела Мы гавайские гитары Мы гавайские гитары Превратили в балала Отчистушки правослова Веселее на душе Вам не нравится? Ну что вы! Ох, я смеюсь, как сумаше Ложки, Фукс Полагаете, кормить буду? Да нет, мы играть на них будем Ложка? Смотрите С удовольствием огромным мы, мы приехали при... сюда Отпустите а? нас отсюда Будем И очень благодарны Морякам при закрылочке На носу И или на корме Все ж хотелось бы услышать Бурные оплоти смех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 Вы, конечно, предпочитаете петь, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, а? Кристофор, по Фукс, ура! Ломик! Лом, доложите обстановку. Есть, доложите обстановку. В 15.00 регата стартовала на последний этап. Мы отстали на 18 часов. Беда отремонтирована и готова продолжить гонку. Прекрасно, отстеровано, превосходно. Лом, вы меня радуете. А сейчас всем по местам. Отдать швартовое, подтянуть грот, закрепить фок, переложить направо, вперёд!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 Внимание, внимание! Ситуация на финише резко изменил Невероятно! Чудо! Такого не случалось за всю историю гонок. Отставшая на 18 часов яхта беда сейчас не просто догнала лидеров, она обходит их, как будто у неё не паруса, а не реактивный двигатель. Она не идёт, а летит над волнами.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 История в главы свои Прекрасную пишет регану Прекрасную пишет регану Большая регану, большая регану Вернулись герои, вранвей и крылаты Врунгелю, врунгелю, слава летучая Лому помощнику самому лучшему Фуксу, что раньше походов не знал волка морским он теперь уже стал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 Ному помощнику самому лучшему Оксу, кто раньше походом не знал. Ай, полка морского теперь уже стал. приготовиться к вручению приза!